Глава 10 Нас встретили без особой радости. Как я уже и отметил, местным не сильно нравилось, что им оказывает помощь их ближайший сосед, но и ничего сделать с этим они тоже не могли. Просто банально из-за того, что сами справиться с этой проблемой не в состоянии, а аномалия затрагивала границы нашего государства. И тут вступали в дело совершенно другого уровня взаимоотношения, и протоколы действия с аномалиями. Хорошо еще, что на защитной стене уже располагалось представительство нашей империи, и можно было не слишком сильно нервировать местных, пребывая только на своем участке стены. «Как видите, княжич», — тихо проговорил Строганов, «тут никто не был готов к такому повороту событий. Отсюда и все проблемы с организацией защиты». «Это понятно», — кивнул я. Но все же я ожидал большего от защитников периметра. Да и мы сюда прибыли, чтобы помочь им. Все как обычно, усмехнулся мужчина. Бояться, что потом наша сторона потребует за это слишком многого. Все же аномалии — это источник уникальных ресурсов. Мы вроде как и союзные государства, но всегда выгоднее торговать, чем отдавать просто так. С этим, увы, соглашусь, тяжело вздохнул я. «Через сколько мы сможем выдвигаться дальше?» «С этим я вопрос почти уладил еще до вашего приезда», — ответил Строганов. «Так что лишь уточнят наш состав и маршрут». «Даже с учетом того, что аномалия стала вести себя непредсказуемо, они все равно этим занимаются», — недоверчиво посмотрел я на него. «Когда все привычное в мире рушится, то проще делать вид, что ничего не изменилось», — развел он руками. По крайней мере, местные управленцы считают именно так, поэтому приходится подстраиваться под них. «Хорошо, буду тогда ждать», – кивнул я и отошел от мужчины, чтобы немного оглядеться по сторонам. В целом, все защитные периметры, за некоторым исключением, были типовым проектом, который давно зарекомендовал себя и с годами только дополнялся. Из-за этого ничего особо нового внутри было не обнаружить, Но ну, вид на внутреннюю часть за периметром был тоже таким же необычным. Ничем себе не примечательная аномалия, которых в целом полно по всей планете, но которая стала себя вести совсем иначе, и от этого возникло множество проблем. Те же, кто работал здесь, похоже и правда решили верить в то, что все останется на прежних местах, а значит можно делать все то же самое, что и раньше. Здесь много металла. Вдруг решил высказаться с появившийся рядом со мной, в своем изначальном образе, только в виде уменьшенной копии. «Все же это постройка людей», — тихо ответил я ему. Вообще, с недавних пор я начал как-то мало общаться со своими духами. Тут и дел было много, с одной стороны, а с другой, я редко когда оставался один, чтобы разговоры с пустотой ни у кого не вызывали вопросов. При этом нельзя было сказать, что из-за отсутствия общения мы не налаживали связь друг с другом. Как-никак, все духи, с которыми у меня была связь, находились в моей душе, и благодаря этому мы могли взаимодействовать друг с другом на более глубинном уровне, чем обычный разговор. Это позволяло мне намного лучше разбираться в желаниях моих духов и им понимать меня. Просто изначально я не смог развить пока достаточно хорошо, уровень нашей связи, и приходилось больше взаимодействовать с ними, как с обычными живыми подчиненными. Сейчас же необходимость в этом, можно сказать, отпала. Тем более, что со временем количество духов будет становиться только больше, и если общаться с каждым из них в отдельности, то и целого дня может не хватить. Из-за всего этого и выстраивается внутренняя иерархия уже среди духов, где, как правило, самые первые духи шамана становятся главными и дальше уже управляют другими. Бывают, конечно, ситуации, когда шаману удается заключить договор с более сильным духом, чем у него были до этого, как, например, стихийный дух, но тут уже все индивидуально. «Непривычно мне это все», — недовольно проворчал Схет, тем не менее с любопытством смотря по сторонам. Сколько тебя еще ждет нового со мной? Хмыкнул я. На этом наш разговор сам собой закончился, и тигр вернулся обратно, наблюдать уже из своего места отдыха. Не всегда можно понять, что именно они хотят и для чего делают, но с этим просто приходилось смириться. Можно всю жизнь положить на изучение поведения духов и документацию того, как они поступают в тех или иных ситуациях, и все равно, Они могут тебя удивить. Вскоре мы отправились в рейд, в аномалию. Всегда интересно наблюдать за результатом собственных усилий. Но когда эти усилия проявляют твои ученики, это кажется не менее увлекательным. Пока что Евгению и Евгении были доступны базовые приемы работы с их духами но благодаря их изначальной лояльности и готовности помогать своим, то они могли несколько больше, чем должно быть доступно на их уровне умений. Вот так моя ученица вовсю демонстрировала управление огнем. Пока что ее сил не хватало, чтобы вызывать его просто из воздуха, но благодаря своему духу змея Евгения могла брать под контроль уже имеющийся источник огня и направлять его к себе, либо усиливать его. Таким образом, я или мои люди поджигали нападавших на нас монстров, а дальше уже Евгения принималась за сражение с одним из них до тех пор, пока не побеждала своего противника. Разумеется, все происходило в контролируемых условиях, когда остальных монстров к ней не подпускали, да и в целом, в качестве активной цели подбирались те, кто действительно ей был по силам. Все же не зря столько времени уделялось подготовке моих учеников и их возможности уклоняться от опасности. Пока девушка расправлялась с одним противником, ее брат занимался другим. Евгений, в отличие от сестры, из-за своего духа не мог работать со стихией напрямую, но его паук давал ему возможность создавать из духовных частиц прочнейшие нити, которые можно было использовать сразу для нескольких целей. Но тут сейчас отрабатывалось больше связывания противника так как это была простейшая манипуляция с нитью. Парню было достаточно коснуться рукой поверхности для закрепления начала нити и после этого броситься в сторону противника, запутывая его во все удлиняющуюся нить, которую можно было уже закрепить в другом месте, тем самым спеленав своего противника на определенном участке. В какой-то мере ему было сложнее работать со способностями своего духа, Ведь если Евгении достаточно было работать с уже открытым источником пламени и направлять его, перехватывая контроль, то Евгению необходимо было изначально иметь более серьезную концентрацию над своими действиями и тем, как он направляет свою духовную энергию. Впрочем, в этом плане Шапошников был несколько лучше своей сестры, и пусть сначала у него не получалось добиться нужных результатов, но несмотря на свой изначально скверный характер, Парнем он был довольно упрямым и усердным. Да и разделение сестры и брата позволило им действовать отдельно друг от друга, а то действительно моя ученица стала слишком сильно полагаться на то, что брат ее прикроет и сама несколько забывала о собственной осторожности. Ну а Евгению необходимо было учиться доверять сестре и верить, что она сама справится. Вот и получалось, что как только мы отдалились достаточно далеко от защитного периметра, чтобы за нами невозможно стало следить, я приказал своим людям найти подходящих для тренировки монстров, и спустя полчаса она началась. Это было вполне привычным делом для отрядов моего рода, ведь они и сами проходили через такие тренировки, чтобы не только отработать само сражение с монстрами, но и привыкнуть к новой для себя аномалии. В этом деле спешить было никак нельзя, да и изменения в аномалии могли быть куда более глобальными, чем казалось изначально, так что лучше будем действовать не спеша и обстоятельно. Разумеется, я тут решил остановиться не только ради того, чтобы мои ученики получили необходимый им опыт сражения с духами-партнерами и почувствовали себя способными справиться с угрозой, которая раньше им была не по силам. Мы в первую очередь прибыли сюда, чтобы я мог лучше понять, что именно ввело меня в это место. Так что пока Шапошниковы расправлялись с новыми видами монстров, которых им время от времени подкидывали мои бойцы, я сосредоточился на ощущениях окружающего мира. В такой обстановке я бы вообще предпочел провести полноценный ритуал, но это займет слишком много времени, не говоря уж о том, что сами расчеты подходящей конструкции могут оказаться слишком уж сложными. Если бы я был здесь раньше до этих изменений, то, разумеется, поймать нужное ощущение было бы проще, но чего не было, того не было. Пока что я был уверен только в одном. Что-то действительно тут было, но, похоже, придется двигаться дальше, в надежде все же понять, что именно мы продолжили двигаться практически по краю защитного периметра, где раньше были более безопасные места, чтобы дать моим ученикам так необходимый им опыт сражения. Иногда мы останавливались, и я давал своим людям возможность отдохнуть, пусть они и не устали. Отдых в первую очередь нужен был для моих учеников, чтобы они приноровились к тому, что в аномалии куда больше духовной энергии, чем в обычных местах, Да, в месте, где находится духовный маяк, ее еще больше, но все равно не столько, сколько здесь. Просто пока они не развернулись настолько, чтобы стягивать к себе столько энергии. Да и не нужно это было, если я хотел добиться стабильности в пространстве вокруг маяка. Благо Евгений и Евгения были обучены мной достаточно хорошо, чтобы довольно быстро приспособиться к необычным условиям и начать восполнять свои силы. Одновременно с этим я указывал на их ошибки и объяснял, как следовало поступать во время боя. Пусть и не сразу, но они усваивали эту информацию и в целом радовали меня своим прогрессом. Тем временем, чем дальше мы продвигались, тем сложнее становилось. Сразу было понятно, что границы воздействия аномалии значительно сдвинулись, так как пусть местность вокруг еще не изменилась, но здесь уже начали обитать существа, которые обычно располагались ближе к центру аномалии. Везде были видны следы раздела территории между монстрами. Очень многие не хотели уходить со своих насиженных мест и зон охоты, но против силы не поспоришь. В итоге все же нам пришлось возвращаться обратно к участку защитного периметра, где находились имперские представители. Рисковать своими учениками я не собирался. Им хватит и того опыта, что они получили сейчас. Да и необходимо его еще осмыслить, прежде чем идти в новый рейд, иначе они допустят ошибки. Пусть Шапошниковы не слишком довольны таким решением, но они уже не были простолюдинами, а являлись моими слугами, а значит, и выбора у них не было. На следующий день, оставив на стене часть бойцов, которым необходимо было больше времени, чтобы восстановиться, Я отправился в аномалию с целью продвинуть дальше.